Ничто. Раис в тюрьме. Он не может покинуть систему, где ныне обитает. Следовательно, его разрушительный потенциал подавлен. Когда мост ушел у него из-под ног, Каладин попытался вдохнуть буресвет. Ничего. Его захлестнула паника. Желудок ухнул вниз, и он закувыркался в воздухе. Падение во тьму ущелья длилось краткий миг и целую вечность. Он мельком увидел шаланы нескольких мужчин в синей форме, которые падали в ужасе, размахивая руками и ногами. Каладин рвался к бури свету, точно утопающий к поверхности воды. Он не может умереть так. Небо принадлежит ему. Ветра принадлежат ему. Ущелья принадлежат ему. Он не умрет. Сил закричало. Жуткий болезненный звук заставил все кости Каладина завибрировать. В тот момент он получил глоток бури света, самой жизни. Кел рухнул на дно ущелья, и наступила тьма. Он плыл по реке Боли. Боль омывала его точно жидкость, но не проникала внутрь. Не могла просочиться сквозь кожу. – Что ты наделал? Далекий голос звучал, будто грохот грома. Каладин судорожно вздрогнул и открыл глаза. Боль пробралась внутрь. Внезапно заболело все тело. Он лежал на спине, уставившись на полосу света сверху. Сил. Нет. Нет, это солнечный свет. Выход из ущелья. Очень высоко над ним. На расколотых равнинах глубина ущелья составляла сотни футов. Каладин застонал и сел. Полоска света казалась немыслимо далекой. Его поглотила тьма. И ущелье вокруг него было тусклым, мрачным. Он прижал руку к голове. В конце концов, я получил немного бури света. Подумал он. Я выжил. Но этот крик... Он словно эхом отдавался в памяти Каладина. И очень походил на вопль, который Келу услышал, когда на арене прикоснулся к осколочному клинку дуэлянта. Провери, нет ли ран». – прошептал голос его отца в дальнем углу сознания. От неудачного перелома или раны могут наступить шок, а из-за него можно не заметить полученного ущерба. Юноша проделал ритуал проверки конечностей на переломы и не стал доставать сферы из кошелька. Он не хотел разгонять мрак, чтобы озарить лица мертвых, которые наверняка лежали вокруг. Был ли среди них Долинар? Адалин бежал к своему отцу. Успел ли принц схватить князя, прежде чем мост рухнул? Он был в доспехе и прыгнул в самом конце. Каладин ощупал ноги, потом рёбра, нашёл ушибы и садины, но не обнаружил ни переломов, ни рваных ран. Тот бурисвет, который Келза заполучил под конец, он защитил его. Возможно, и исцелил, а потом иссяк. Юноша наконец-то сунул руку в кошель и вытащил сферы, но все они были пусты. Он принялся шарить по карманам и застыл, услышав неподалеку какой-то шорох. Скочил и развернулся, жалея, что безоружен. Но ущелье озирал свет. Проступили похожие на веера, бороцветы и лозы, не спадающие со стен. Кучи щепок и мох тут и там на камнях. Был ли это голос? Он глядел на тени, что поползли по стене, и чувствовал себя сбитым с толку из-за нереальности происходящего. Потом из-за угла показалась бредущая фигура в шелковом платье с мешком на плече. Шалан-давар. Увидев его, она вскрикнула, бросила мешок и попыталась опустить руки. Она даже уронила сферу. Каладин вышел на свет, вправляя себе плечевой сустав. «Успокойтесь!» – сказал он. Это я. Буря, отец! Воскликнула Шалан поспешно хватая упавшую на землю сферу. Она шагнула вперед, ткнула в него своим фонарем. Это и впрямь ты? Мостовик? Как? Не знаю. Солгалон и глянул вверх. Жутко растянул шею и локоть болит, что хоть вой. Что произошло? Кто-то снял аварийный стопор на мосту. Что еще за аварийный стопор? Он опрокидывает мост в ущелье. «Клянусь, буря – это весьма дурацкое устройство!» – проворчал Каладин, выуживая из карманов остальные сферы. Он украдкой глянул на них, тоже пустые. «Вот буря, как он осушил их все!» «Как сказать!» – проговорила Шалан. «Что если твои люди отступили по мосту, а враги ринулись следом за ним? Аварийный стопор устроен так, что его нельзя снять случайно. Однако можно сделать это очень быстро, если потребуется!» Он хмыкнул, а Шалан подняла свою сферу, озаряя лежавшие позади него две половины моста, который разбился, упав на дно. Там и обнаружились трупы. Кэл посмотрел. Он должен был посмотреть. Долинара там не оказалось. Хотя нашлись несколько офицеров и светлоглазых дам, которые переходили по мосту. Теперь они лежали на земле. Изломанные, изувеченные. После падения с высоты в 200 футов или больше... Не должно было остаться выживших. Кроме Шалан. Каладин не помнил, схватил ли ее на лету. Но он мало что помнил о своем падении после крика сил. После ее жуткого вопля. Что ж, наверное, он инстинктивно схватил Шалан, зарядил брыз чтобы замедлить падение. Виденко выглядела взъерошенной. Ее синее платье порвалось, а волосы растрепались. Но других повреждений у нее явно не было. Я очнулась здесь, внизу, во тьме. — объяснила Шалан. — Прошло много времени после того, как мы упали. — Откуда вы знаете? — Наверху почти темно. Скоро наступит ночь. Очнувшись, я услышала отголоски воплей. Сражение. Увидела, как что-то светится за углом. Это оказался солдат, который упал, и его кошель со сферами порвался. Девушка заметно содрогнулась. — Он умер еще до падения. — Паршендия. Прямо перед тем, как мост рухнул, я слышал горный передового отряда. «На нас напали!» «Преисподня» — это означало, скорее всего, что Долинар отступил, если вообще выжил. На том плато незачем было сражаться. «Дайте мне одну из этих сфер», — попросил Каладин. Она послушалась, и Каладин отправился обыскивать упавших людей. Для видимости он проверял пульс, но на самом деле искал сферы или что-нибудь полезное. «Думаешь, кто-то из них жив?» – уточнила Шалан, и звук ее голоса был слабым в тишине ущелья. «Но мы ведь как-то выжили». «Как, по-твоему? Почему?» – спросила Шалан, устремив взор на просвет высоко-высоко вверху. «Я видел спренов ветра перед тем, как мы упали. Мне доводилось слышать сказки о том, как они спасают падающих людей. Может, все дело в этом?» Шалан молчала, пока он обыскивал тропы. «Да», – наконец проговорила она. «Звучит логично». Вроде бы он ее убедил. Хорошо. Нельзя, чтобы девушка начала задумываться над историями, которые рассказывают про Каладина, благословленного Бурей. Никто не выжил, но он теперь знал наверняка, что ни Долинара, ни Адалина не было среди мертвецов. Я дурак, раз не заметил, что вот-вот случится покушение. Билось в голове у Каладина. Садиас приложил немало усилий, чтобы опозорить Долинара на Перу несколько дней назад, обнародовав его видение. Это был классический прием – испорти врагу репутацию и лишь потом убей, чтобы он точно не стал мучеником. У трупов не нашлось почти ничего ценного. И немного сфер, какие-то письменные принадлежности, которые Шалан жадно схватил и затолкал в свою сумку. Никаких карт. Калдин понятия не имел, где они находятся. А ночь неотвратимо надвигалась. «Что нам делать?» – тихонько спросила Шала, накидывая взглядом темнеющие окрестности. С их неожиданными тенями, спокойно покачивающимися веерами оборот светов, лозами и зарослями, похожих на полипы стакатов, которые выпустили усики по ветру. Каладин вспомнил, как впервые попал сюда, в эти места. Они всегда казались ему слишком зелеными, слишком серыми. Слишком чуждыми. Неподалеку из-под мха выглядывали два черепа, словно наблюдая. Чуть подальше раздался плеск воды, и шалан завертелась как бешеная. Хотя ущелья эти перестали для Каладина домом, он и не думал отрицать, что время от времени здесь было очень сложно сохранить присутствие духа. Внизу безопаснее, чем кажется. Попытался успокоить Каладин. «В армии Садиаса мне приходилось проводить здесь дни за днями, собирая вещи покойников. Просто следите, чтобы не напороться на Спрэнов гниения. «А ущельные демоны?» – спросила Шалан, резко повернувшись в другую сторону, где по стене поспешно пробежал кремлец. Ни разу их не видел. Это было правдой, хоть он и заметил как-то раз тень демона, который полз куда-то по отдаленному ущелью. При мысли о том дне его часто пробирало зноб. Они встречаются не так часто, как об этом болтают. Настоящую опасность представляют собой великие бури. Понимаете, если пойдет дождь, даже далеко отсюда... — Да, ливневый паводок. Очень опасная вещь в Щелевом каньоне. Я об этом читала. — Уверен, это нам очень поможет. Бросил Каладин. — Вы упомянули о мертвых солдатах неподалеку. Она указала направление. и Юноша пошел туда. Шалан последовала за ним, держась его света. Он нашел несколько мертвых копейщиков, которых столкнулись с края плато наверху. Раны у них были свежие. Почти рядом с ними лежал мертвый Паршенди. Паршенди украшали бороду необработанными самосветами. Каладин коснулся одного, помедлил, потом попытался вытянуть буресвет. Ничего не произошло. Он вздохнул, склонил голову в знак скорби погибшим, Наконец вытащил из-под одного мертвеца копье и встал. Наверху свет померк. Небо сделалось темно-синим. Ночь. «Итак, мы будем ждать?» Поинтересовалась Шалан. «Чего?» Каладин положил копье на плечо. «Их возвращение за нами?» Девушка запнулась. «Они не вернутся, верно?» «Они считают, что мы мертвы. Клянусь бурей, мы должны были умереть». «Думаю, мы слишком далеко, чтобы ради наших трупов сюда послали отряд». «И это вдвойне правда из-за нападения Паршенди». Кэл потер подбородок. «Возможно, нам стоит подождать главной экспедиции Долинара». Он говорил, что пойдет этим путем, выискивая центр. «Ведь осталось всего лишь несколько дней, так?» Шалан побледнела. Точнее, сделалась еще более бледной, чем обычно. Ее светлая кожа была такой странной. Из-за цвета кожи и рыжих волос она казалась очень маленькой рогаедкой. Долинар планирует выступить сразу же по окончании последней великой бури перед плачем. Она уже скоро. И с нею прольется много, очень много дождевой воды. Выходит, плохая идея. Можно сказать и так. Он попытался представить себе, на что похожа великая буря здесь внизу. Кэл видел последствия, когда мародерствовал вместе с Четвертым мостом. Изувеченные, изломленные тела. Куча мусора, прижатые к стенам, застрявшие в щелях. Валуны размером с человека паводок легко тащил по ущельям. Пока они не застревали между двумя стенами, ну и раз на высоте футов 50. «Когда?» – спросил он. «Когда случится эта великая буря?» Девушка уставилась на него. Потом принялась копаться в сумке, перебирая листы бумаги свободной рукой и удерживая сумку, спрятанную в ткани, защищенной рукой. С махом руки велела ему поднести сферу, поскольку свою ей пришлось отложить. Он держал сферу, пока Виденко просматривала страницу с записями. «Завтра ночью?» – негромко проговорила она. – Сразу же после первого лунного заката. Каладин хмыкнул. Поднял сферу повыше и изучил ущелье. «Мы к северу от того места, где упали», — подумал он. «Выходит обратный путь в той стороне». «Ну, хорошо». Шалан глубоко вздохнула, закрыла сумку. «Мы идем назад пешком и прямо сейчас». «Не хотите посидеть чуток? Передохнуть?» «Я уже надыхалась. Если тебе все равно, то давай лучше пустимся в путь». Как вернемся домой, сможем посидеть, потягивая теплое вино с сахаром и пряностями, и посмеяться над тем, как бежали всю дорогу. Пусть времени у нас было, хоть отбавляй. Я очень хочу испытать это глупое ощущение, а ты? Я тоже. Ущелья ему нравились, но это не означало, что он готов рискнуть и оказаться застигнутым великой бурью в одном из них. В вашей сумке ведь нет карты. Нет. Ответила Шелан с гримасы. Не взяла. У светлости Вилат есть карты, я ими пользовалась. Но, возможно, я кое-что вспомню из того, что видела. Тогда, пожалуй, нам надо в ту сторону. Каладин взмахнул рукой и пошел вперед. Мостовик двинулся в указанном им самим направлении, не дав ей даже малейшего шанса выразить свое мнение по этому поводу. Сдержав вспышку гнева, Шалан схватила свой мешок. Она сложила туда найденные у солдат мехи с водой и сумку. Девушка поспешила за Каладином и ее платье зацепилось за... Виденко понадеялась, что это всего лишь очень белая ветка. Высокий мостовик проворно перешагнул и обхватил мусор, глядя только вперед. Почему именно ему случилось выжить? Впрочем, она была рада, что хоть кого-то нашла. Идти здесь внизу в одиночку было бы неприятным. По крайней мере, он был достаточно суеверным, чтобы поверить, что причина их спасения – превратность судьбы и спрены. Она понятия не имела, как спасла саму себя, не говоря уже о нем. Узор пристроился на ее подоле до того, как им повстречался мостовик. Спрен пытался объяснить, что жизнь ей сохранил буресвет. После падения с высоты по меньшей мере в 10 футов, это лишь доказывало, как мало Шалан знает о собственных способностях. Буре-отец, она и этого человека спасла. Девушка была в этом уверена. Он падал прямо перед ней. Но как? И сможет ли она это повторить? Шалан ускорила шаг, чтобы не отстать от него. Шквальный лети с их уродскими длинными ногами. Он маршировал как солдат, даже не задумываясь о том, что ей приходилось аккуратнее выбирать дорогу. Виденко не хотела цепляться юбкой за каждую ветку, мимо которой они проходили. Они достигли большой лужи, и мостовик, почти не сбавив темп, запрыгнул на бревно. Оно оказалось вполне сносным мостом. Шалан остановилась у края. Он оглянулся на нее, подняв сферу. «Уже не потребуете опять отдать вам ботинки, верно?» Девушка подняла ногу, демонстрируя ботинки военного образца, которые носила под платьем. Это заставило его скинуть бровь. «У меня и в мыслях не было заявиться на расколотые равнины в туфельках». Шалан покраснела. «Кроме того, под таким длинным платьем все равно обувь не видно». Она уставилась на бревно. Хотите, чтобы я помог вам перейти? спросил мостовик. Вообще-то я удивляюсь тому, как здесь оказался ствол культяпника призналась шалан. На расколотых равнинах их не должно быть. Здесь слишком холодно. Неужели оно росло где-то на побережье, а в такую даль его занесла великая буря, протащив сотни миль. Надеюсь, вы не потребуете задержаться тут, чтобы сделать набросок. О, не начинай! Шалан забралась на бревно и осторожно пошла по нему. «Знал бы ты, сколько у меня набросков этих деревьев!» А вот сказать то же самое о других растениях, что росли внизу, было нельзя. Когда они продолжили путь, Шалан использовала сферу. Пришлось постараться, чтобы не уронить ее, удерживая в собственной руке, одновременно неся в защищенную сумку, а на плече мешок, чтобы осветить окрестности. Вид был потрясающий. Десятки разновидностей лос, красные, оранжевые, фиолетовые бороцветы. миниатюрные камнепочки и скрипуны, сбившиеся кучками, открывали и закрывали раковины, словно в такт дыханию. Спроны жизни мошками летали над зарослями слонцикорника, похожими на узловатые пальцы. Наверху такое мало кому доводилось видеть. Миниатюрные огоньки зеленого цвета неспешно плыли сквозь ущелье, К целой стене трубковидных растений толщиной с кулак. С пучком коротких усиков на каждой верхушке. Когда шалан прошла мимо, усики спрятались. Точно по стене пробежала волна. Она тихонько ахнула и сняла образ. Мостовик впереди нее остановился. Повернулся. «Что такое?» «Ты хоть заметил, до чего здесь красиво?» Он посмотрел на стену трубок. Девушка была уверена, что где-то о них читала, но никак не могла вспомнить название. Мостовик продолжил движение. Шалан побежала следом. Мешок бил ее по спине. Она чуть не споткнулась о клубок спутанных мертвых лос и веток, догоняя его. Виденка выругалась и запрыгала на одной ноге, пытаясь не потерять равновесие. Он протянул руку и забрал у нее мешок. «Наконец-то!» Подумала она, а вслух сказала: Спасибо. Он хмыкнул, закинул мешок на плечо и без единого слова двинулся дальше. Они достигли перекрестка ущелий. Одно водило направо, другое налево. Нужно было обойти следующее плато, чтобы продолжить путь на запад. Шалан глянула вверх на расселину, чтобы как следует запомнить вид этой стороны плато. А Каладин выбрал одну из дорог. Нам понадобится много времени. Предупредил он. Даже больше, чем ушло на путь сюда. Нам приходилось ждать продвижения целой армии, но мы также могли перемещаться через центр любого плато. Теперь нужно обходить каждое из них, и это сильно удлиняет путешествие. – Что ж, по крайней мере, компания хорошая. – Мостовик устремил на нее хмурый взгляд. – Для тебя! – уточнила Шалан. – Мне придется слушать ваш лепец всю обратную дорогу? – Конечно, нет! – прервала она. Тебя ожидает некоторое количество болтовни, немного ворчания, а также время от времени бессвязные выкрики. Но не слишком много, если я не забуду, что лучшее враг хорошего. — Отлично. — Еще я учусь встречать безумолку. — прибавила Шалан. — Не терпится услышать. — О, ну, так ведь я как раз это и делаю. Мостовик некоторое время сверлил ее суровым взглядом. Шалан отвернулась. Он ей явно не доверял. Парень был телохранителем. Девушка сомневалась, что многих удостаивал доверием. Они достигли другого перекрестка, и у Колодина ушло больше времени на то, чтобы принять решение. Она понимала, в чем причина. Внизу было трудно определить, куда ведет каждый из путей. Плато были расположены хаотично и отличались по форме. Среди них попадались как длинные и тонкие, так и почти безупречно круглые. По бокам у них имелись выступы и целые полуострова. И в результате нижняя часть ущелья представляла собой лабиринт извилистых троп. Это должно быть просто. Ведь тупиков здесь почти нет. Так что на самом деле им следовало лишь постоянно двигаться на запад. Но какое направление было западом? Заблудиться здесь внизу будет очень-очень легко. «Ты ведь не наугад выбираешь дорогу, правда?» – уточнила она. «Кажется, ты много знаешь про эти ущелья». «Да». «Полагаю, это потому, что угрюмая обстановка соответствует твоему нраву». Он продолжил идти, глядя вперед, и ничего не сказал. «Вот буря», – проворчала Шалану скорее шаг. «Я пытаюсь вести непринужденную беседу. Мостовичок, что надо сделать, чтобы ты расслабился?» «Наверное, я просто, как вы там сказали, человек полный ненависти». «Я пока не видела ни единого доказательства своей неправоты». «Это потому, что вы не туда смотрите, светлоглазая госпожа. Для вас все, кто ниже по статусу, просто игрушки». «Что?» Его слова были для Шалан внезапными, как пощечина. «С чего ты взял?» «Это очевидно». «Кому? Тебе одному? Когда ты видел, чтобы я обращалась с кем-то ниже по положению, как с игрушкой? Дай мне один пример». «Когда меня бросили в тюрьму?» Тотчас же сказал он. Из-за поступка, за который светлоглазому бы рукоплескали. «Это моя вина?» «Вина всех вам подобных. Каждый раз, когда одного из нас обманывают, продают в рабство, избивают или ломают, виноваты в этом все вы, потому что вы поддерживаете такой ход вещей, пусть и не напрямую». «О, прошу тебя!» Съехидничала Шалан. «Мир несправедлив». Какое грандиозное открытие! Власти мужчины жестоко обращаются с теми, над кем властвуют. Невероятно! Когда же все это началось? Он не ответил. Каладин привязал свои сферы на копья, сложив их в кошеле из белого платка, который нашел у одной из письмоводительниц. С такой высоты сферы хорошо освещали для них ущелье. Я думаю, проговорила Шалон ради удобства, доставая собственную сферу. Что ты просто ищешь оправдания. Да, с тобой дурно обошлись, я это признаю. Но мне кажется, что это ты уделяешь излишнее внимание цвету глаз. Потому что так тебе легче притворяться, что каждый светлоглазый притесняет тебя из-за положения в обществе. Ты никогда не пытался найти объяснение попроще? Может, ты не нравишься людям не потому, что ты темноглазый, а просто потому, что ты жутко всех достал? Он хмыкнул и ускорил шаг. «Нет!» заявила Шалан, и ей пришлось перейти почти на бег, чтобы угнаться за длинноногим мостовиком. «Ты так просто не отвертишься!» «Я не позволю тебе уйти от ответа!» «После того, как ты намекнул, что я злоупотребляю своим положением!» «С Адалином ты уже поступил так раньше!» «Теперь со мной?» «Да в чем твоя проблема?» «Хотите лучший пример того, как вы играете с теми, кого ниже по положению?» спросил Каладин. «Отлично! Вы украли мои ботинки!» Вы притворились той, кем не являетесь. И запугали темноглазого стражника. Едва встретили его. Этот пример того, как вы играете с теми, кого считаете ниже себя, достаточно хорош? Она резко остановилась. Здесь мостовик был прав. Девушка хотела все свалить на Тин, но его замечание лишало этот довод силы. Молодой человек остановился чуть впереди. Обернулся. В конце концов вздохнул и сказал... «Послушайте, я не злюсь из-за ботинок. Судя по тому, что я в последнее время видел, вы не такая плохая, как прочие. Давайте на этом и сойдемся». «Не такая плохая, как прочие?» Шалан двинулась вперед. «Да чего, милый комплимент? Что ж, допустим, ты прав. Возможно, я действительно бесчувственная богачка. Это не отменяет того факта, что ты бываешь настоящим злюкой и грубияном». Каладин благословенный бурей. Он пожал плечами. И это все? Изумилась она. Я извиняюсь, и в ответ получаю только пожатие плечами. Я такой, каким меня сделали светлоглазые. А, -а, -а так твоей вины в этом нет. Ровным голосом произнесла она. В том, как ты себя ведешь. Я бы сказал, нет. «Буря, отец, ничего сказанного мною не изменит твоего отношения ко мне, верно? Ты дальше будешь невыносимым, отвратительным мужланом, полным злобы, неспособным быть милым с окружающими. Похоже, твоя жизнь очень одинока». Этим она достала мостовика. В свете сфер было видно, что его лицо покраснело. «Я начинаю пересматривать свое мнение о том...» – процедил он. «Что вы не такая плохая, как остальные...» Нилги, я тебя никогда не нравилась. С самого начала. И не только из-за ботинок, я вижу, как ты на меня смотришь». «Это потому, что я знаю, вы лжете каждому встречному, улыбаясь. Вы кажетесь честной только тогда, когда кого-то оскорбляете». «Ну, тебе-то я иной правды, кроме оскорблений, предложить не могу». «Вот еще!» — воскликнул он. «Я просто... шквал, да что же это такое? Почему рядом с тобой, женщина, мне хочется содрать с себя лицо?» «Я прошла специальное обучение». Бросила она, отвернувшись. И «Еще я коллекционирую лица». «Это что за звук?» «Нельзя же просто так!» Он умолк, заслышав скрежет, который доносился из одного ущелья и быстро усиливался. Каладин немедленно прикрыл импровизированный сферный фонарь ладонью, погрузив их во тьму. С точки зрения шалан это ничуть не помогло. Девушка рванулась к нему в темноту. Схватила за плечо свободной рукой. Он ее бесил, но все-таки был рядом. Скрежет продолжался. Камнем по камню. Или панцирем по камню. «Кажется...» Нервно прошептала она. «Устраивать состязание по перекрикиванию в лабиринте ущелья, где легко вызвать эхо, было не очень-то мудро». «Точно». «Оно все ближе?» Прошептала Шалан. «Ага». «Так что, побежали?» Скрежет раздавался чуть ли не за следующим поворотом. «Да!» Каладин убрал руку от сферы, ринулся прочь от шума.